Страница 400. В начале марта 1848 года крестьянские выступления охватили все юго-западные германские государства, откуда пламя крестьянской борьбы перекинулось на земли, расположенные к востоку от Рейна. Фридрих Энгельс писал, что крестьяне, особенно тех земель где система Латифунди и связанные с ней принудительные превращения населения в безнадельных батраков получили наибольшее развитие, нападали на замки, сжигали уже заключенные акты о выкупах и принуждали господ помещиков письменно отказываться от всяких требований, повинностей в дальнейшем. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страницы 254-255. В революции 1848 года в Германии, где на первое место выдвигался вопрос национального объединения, решение аграрного вопроса как одного из центральных вопросов буржуазной революции заняло важное место. Крестьяне боролись за полное и безвозмездное освобождение от всех повинностей. Однако учредительное собрание в Пруссии 11 июля 1848 года начало обсуждать законопроект. Согласно законопроекту, без выкупа отменялись только те права помещика, которые вытекали из крепостной зависимости крестьян и вотчинной юрисдикции. Наиболее тяжелые повинности, прежде всего барщина, сохранялись и подлежали выкупу. Сохранение феодальных прав, санкционирование их под видом иллюзорного выкупа, Таков результат немецкой революции 1848 года, писал Маркс по поводу этого законопроекта. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 5, страница 299. Однако и этот законопроект так и не был принят прусским учредительным собранием. В конце концов, оно ограничилось тем, что в октябре 1848 года отменила без выкупа лишь помещичье право охоты. Стратегия и тактика Маркса и Энгельса в революции. Деятельность Союза коммунистов Рабочее братство. Маркс и Энгельс глубоко и всесторонне изучавшие развитие мирового революционного процесса, стремились вооружить рабочий класс как активную движущую силу революции программными и тактическими установками. В конце марта 1848 года Маркс и Энгельс написали важный документ, Требование коммунистической партии в Германии, который явился основой программы стратегии и тактики членов Союза коммунистов в революции 1848 года в Германии. Решение главной задачи революции ликвидации политической раздробленности страны и образование революционным путём снизу. Единой демократической германской республики органически сочеталась в требованиях с другой важнейшей задачей – освобождением крестьянства от всяких феодальных повинностей путем уничтожения крупного землевладения, экономической основы, господства реакционного дворянства. Рассматривая победоносную буржуазно-демократическую революцию, в которой пролетариат ведет борьбу против врагов своих врагов, как пролог пролетарской революции, Маркс и Энгельс намечали также в требованиях ряд переходных мероприятий. Обращение в государственную собственность, феодальных имений и организацию на этих землях, крупного сельскохозяйственного производства, национализацию рудников, шахт, всех средств транспорта, государственное обеспечение работы всех рабочих и попечение о неспособных к труду. Всеобщее бесплатное народное образование и другие требования. Маркс и Энгельс, считая своим долгом практически содействовать осуществлению требований коммунистической партии в Германии. С этой целью в начале апреля 1848 года они из Парижа с остановкой в Майнце прибыли в Кёльн, центр наиболее развитой области Германии. Одновременно с Марксом и Энгельсом по решению Союза коммунистов Вернулись из эмиграции на родину в Германию многие члены союза. Они организовали здесь новые общины союза, начали работать в пролетарских обществах. В целях единства участвовавших в революции сил, члены союза коммунистов вступали в ряды организации мелкобуржуазного демократического направления, пользовавшихся тогда влиянием в рабочей среде осуществляя тактику и политику в классовых интересах пролетариата учитывая сложишееся в германии соотношение классовых сил в революции тысяча года маркс и энгельс думали об интересах всей нации в целом следствием чего было их вступление в Кёльнское демократическое общество. Страница 401 Когда мы вернулись в Германию весной 1848 года, вспоминал позже Энгельс, мы примкнули к демократической партии, потому что это было единственно возможным средством привлечь внимание рабочего класса. Мы были самым передовым крылом этой партии, но все же ее крылом. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 36, страница 504. Условием такого сотрудничества было сохранение пролетарской организации и собственной политической линии. Пролетарской организацией, сохранявшей такую линию, был Кёльнский рабочий союз, возникший 13 апреля 1848 года и руководимый тогда членом союза коммунистов Готшельком, весьма популярным в рабочей среде. Как врач он обслуживал пролетарские кварталы Кёльна. Исповедовавший взгляды истинных социалистов, Готшельк привлек внимание неискушенных в политике рабочих и своей хлесткой архи-революционной, а по существу сектантской фразой. На деле же Готшельк и его соратники выступали против участия рабочих в политической борьбе, считали бесплодным участие рабочих. парламентской деятельности. Гоцхельк выступал против участия рабочих в выборах в национальное собрание, за что Маркс и Энгельс его критиковали. Гоцхельк ориентировал рабочих на завоевание господства рабочего класса, минуя борьбу за буржуазно-демократические преобразования. Эта тактика Гоцхелька звавшая к борьбе за рабочую республику, на деле обращалась в бунтарство, а не в революционную деятельность. Подобная тактика вела рабочий класс к изоляции от его естественных союзников, крестьянства и мелкой городской буржуазии. В июне 1848 года Готшельг порвал с союзом коммунистов. Председателем Кёльнского рабочего союза был избран соратник Маркса и Энгельса Йозеф Моль, ориентировавший рабочих на политическую борьбу как авангард и движущую силу демократической революции. Проводником стратегии тактики и политики Союза коммунистов являлась ежедневная «Новая Рейнская газета», выходившая с 1 июня 1848 года, как орган демократии. Она отражала интересы широких демократических кругов, объединенных в общества, которые действовали во многих германских городах. Новая Рейнская газета, руководимая Марксом, Энгельсом и другими активными деятелями Союза коммунистов, являлась образцом теории научного коммунизма в действии она на своих страницах ярко умело освещала революционную практику провозглашала лозунги указывала народу и в первую очередь пролетариату путь решительных действий воздействуя на демократические общества газета в то же время тактически и политически направляла борьбу революционного пролетариата на осуществление требований Коммунистической партии в Германии. Одной из пролетарских организаций был Центральный комитет берлинских рабочих, созданный весной 1848 года рабочим наборщиком Стефаном Борном. С 25 мая комитет стал издавать свою газету «Народ», которая ориентировала рабочих на борьбу за улучшение своего экономического положения. Достичь этой цели Борн считал возможным путем создания в различных отраслях промышленности корпораций с участием рабочих и капиталистов, организации рабочих ассоциаций, действующих при поддержке демократического государства. Полагая, что подобные организации могут мирным путем вытеснить капитализм, Борн разделял взгляды социалистов-утопистов. Однако сама реальная действительность побуждала Борна и его соратников уделять некоторое внимание и политическим задачам рабочего класса. что нашло отражение в популяризации газетой Народ требований коммунистической партии в Германии. По инициативе Борна в августе 1848 года в Берлине состоялся рабочий конгресс, на котором были представлены 40 рабочих организаций. Вобразованное конгрессом рабочее братство на базе Центрального комитета рабочих Берлина, вскоре вступили около ста рабочих союзов. Через некоторое время Центральный комитет рабочего братства избрал своим постоянным местопребыванием город Лейпциг. Страница 402 Деятельность рабочего братства и его руководителя Борна была противоречива и во многом беспринципна. Борн смешивал в своей программе идеи коммунизма, мелкобуржуазного социализма и экономизма. Тем не менее, Маркс и Энгельс, резко критикуя оппортунистическую сущность взглядов Борна, В то же время учитывали его вклад в развитие немецкого рабочего движения, его роль как организатора и влиятельного руководителя пролетарского общества, значение рабочего братства в деле становления и развития общенациональной солидарности германского пролетариата. Франкфуртский парламент и его деятельность избранное на основе двухстепенной избирательной системы Общегерманское национальное собрание Открыла свои заседания во Франкфурте на майне 18 мая 1848 года Собрание должно было провозгласить суверенитет германского народа выработать общегерманскую конституцию, создать, пользующееся доверием народа, исполнительную власть. Для Франкфуртского собрания такие задачи оказались непосильны. В своем большинстве оно состояло из либералов и весьма умеренных мелкобуржуазных демократов, способных лишь на высокопарные речи. В числе 831 депутата были только один крестьянин, четыре ремесленника и ни одного рабочего. Подавляющее большинство депутатов составляли буржуа и буржуазные интеллигенты. В собрании заседали 154 профессора и литератора, 364 юриста, 57 торговцев, И средних чиновников Среди депутатов были лишь 85 дворян, но влияние этой крайне правой группы распространялось и на часть других депутатов. Первый вопрос, обсуждавшийся национальным собранием, был вопрос об организации центрального общегерманского правительства. затянувшиеся по этому вопросу до 28 июня дебаты завершились избранием временного имперского правителя австрийского принца иоганна слывшего либералом имперский правитель не был ответствен перед национальным собранием правление осуществлялось через назначенных собранием министров ответственных перед парламентом В пушечной пальбе колокольном звоне и троекратном ура провозглашенным президентом национального собрания фон гагерном в честь нового избранника нашла свое выражение радость буржуазии по поводу как она надеялась мирно закончившейся революции. левые депутаты протестовали и в воззвании к народу отметили что решение собрания о согласовании проводимых центральной властью мероприятий с правительствами земель сделало эту власть иллюзорной и полностью уничтожило силу единой свободной Германии. На какие-либо самостоятельные решительные действия левые депутаты не отважились. По вопросу о путях объединения Германии в стране развертывалась политическая борьба. Немецкий пролетариат, руководимый Марксом и Энгельсом, решительно выступал за революционный путь объединения снизу, за создание единой и неделимой Германии в форме демократической централизованной республики. Однако союз коммунистов был малочисленной организацией. Мелкобуржуазные демократы были непоследовательны в своей тактике. Депутаты демократической левой группы франкфуртского парламента внесли предложение о создании в Германии федеративной республики по образцу буржуазно-республиканской Швейцарии. Это предложение Маркс и Энгельс подвергли критике. Буржуазия и часть дворянства были сторонниками объединения Германии сверху, под главенством одного из двух самых крупных германских государств Австрии или Пруссии. Возможный путь объединения под гегемонией Австрии стали называть великогерманским, под гегемонией Пруссии, но без включения Австрии малогерманским. Хотя главой Объединенной Германии был временно назначен австрийский эрцгерцог Иоганн, буржуазно-либеральное большинство франкфуртского парламента явно тяготело конституционно-монархическому объединению Германии сверху, отдавая предпочтение пруссии но это делалось неохотно писал Энгельс. буржуа выбирали пруссию как меньшее зло потому что австрия не допускала их мелкие и средние германские государства на свои рынки и потому что пруссия по сравнению с австрией всё же имела до некоторой степени буржуазный характер. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 437. Страница 403. Главное заключалось в том, что ни в одном германском государстве к началу революции промышленность не достигла хотя бы приблизительно такого уровня развития как в пруссии. И чем больше расширялся созданный еще до революции по инициативе пруссии таможенный союз, втягивая мелкие государства в этот внутренний рынок, тем больше поднимавшиеся буржуазии этих государств привыкало смотреть на пруссию как на свой экономический, а в будущем И политический фор маркс энгель в второе издания том двадцать страница четыреста и если в берлине гегельянцы философски обосновывали призвание пруссии стать во главе германии то многие депутаты франкфуртского парламента отстаивали то же самое формулируя свои предложения об объединении Германии под главенством Пруссии. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 21, страница 437. Деятельность Франкфуртского парламента проходила в обстановке нараставшей контрреволюции. Парламент создавал одну за другой комиссии по вопросам отмены феодальных повинностей в деревне, уничтожения сковывавших внутреннюю торговлю таможенных пошлин и других препятствий экономическому развитию страны. Они бесконечно обсуждали эти вопросы, но реальные решения по ним так и не принимали. Работчиков волновал вопрос о признании за ними право на труд законом. Но такой закон франкфуртским парламентом не был принят. Явно реакционной была позиция депутатов франкфуртского парламента по отношению к национальным движениям. Они санкционировали отказ прусского правительства от предоставления познанским полякам национальной автономии. Более того, парламент объявил Познань составной частью Объединенной Германии. Франкфуртский парламент одобрил кровавое подавление австрийскими войсками в июне 1848 года демократического восстания в Праге, что вызвало глубокое возмущение не только немецких, но и общеевропейских демократических кругов. Верхом трусости и нерешительности депутатов, заседавшего во Франкфурте национального собрания, когда оно произнесло себе и созданной им так называемой центральной власти Германии смертный приговор, Энгельс, явилось отношение парламента к судьбе Шлезвига и Гольштейна. Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 5, страница 438. Эти два герцогства, населенных в основном немцами и находившихся в Личной унии с Данией, с первых дней революции в результате восстания отделились от Дании и обратились за помощью к германским государствам. Немецкие демократические круги Единодушно выступили в поддержку Шлезвига и Гольштейна. Прусское правительство, воспользовавшись патриотическим подъемом в стране и стремясь отвлечь внимание революционных кругов от дальнейшего развития революции, начало войну с Данией. Война закончилась быстрой победой. шлезвик оказались свободными от власти Дании. Однако Англия, Россия и Франция, не желая усиления Германии, побудили Пруссию срочно подписать перемирие с Данией. 26 августа 1848 года в шведском городе Мальмё было подписано прусско-датское соглашение а выводе прусских войск из обоих герцогств. Либеральные буржуа, а также заседавшие в парламенте дворяне, опасались, что разрыв соглашения о перемирии вызовет вооруженное выступление коалиции Англии, России и Франции против Германии. Они страшились также революционной войны народных масс, в которой могли бы погибнуть реакционные режимы в больших и малых германских государствах. Поэтому большинством голосов они утвердили заключённое в Мальмё перемирие. Как только стало известно об этом акте, рано утром 18 сентября население Франкфурта в едином порыве Двинулась к собору святого Павла, где заседал парламент, требуя разрыва заключенного перемирия и угрожая разогнать парламент.